Глава 14. Я не верила своим ушам. Выходило так, что по всем положительным подсчетам меня могли спасти, а если нет, то мне осталось всего три дня жизни. Шокированно и услышанным, я посмотрела на черную паутинку на своей руке. Получается, пока я спала, кто-то вошел в мою комнату, беспрепятственно окурил помещение дурманной травой и навел на меня проклятие. Мила. Опустошённая я сидела на скамейке и смотрела на прекрасные звёзды, большие и яркие, и думала: наверное, мне стоило хотя бы расплакаться или по истерить, чтобы стало хоть самой малость полегче. Но нет же, именно сейчас у меня на это не было сил, совсем. Ваше высочество, обратилась я к принцу с одним лишь намерением: я думаю, что готова стать вашей женой. Если вы ещё не передумали. Играть в долгие игры становилось слишком опасно. Я могла не достигнуть поставленных целей, а позволить себе подобную роскошь значит предать Роберта. Шелли тяжело выдохнул Вудворд Пассет. Я никогда не передумаю, но готовы ли вы подвергать себя ежеминутной опасности? Я почувствовала, что не смогу довериться лорду Эвенсу. И мне показалось, что если я не спасусь от проклятья, то Роберт мой милый Роберт останется в новь у Даниэлзов. Этого я не могла допустить. Всё решено. Завтра на свидании с Оскаром я извещу его о своём решении, а сегодня вы бы могли мне открыть два портала. Но зачем? Я с опаской посмотрела в сторону Дэвида Рудвертина. Мужчина перелавил мой взгляд и кивнул. «Вудвард, я постараюсь разобраться в случившемся, но вам не стоит ночевать в поместье несколько дней». «Но разве есть место безопаснее?» «Нет, но нам стоит немного усыпить бдительность зло-мышленника». Глава сыска достал из кармана своего камзола какую-то стекляшку с жидкостью. «Леди Тревор, мне понадобится ваша кровь. Вы не против?» Девид, что ты задумал? Ничего нового, отвлекающий манёвр. Мужчина присел возле меня и открыл склянку. Достаточно одной капли. Шелли вы не обязаны, возмутился принц, но я не разделяла его мнения и поэтому не стала терять больше времени. Обвела указательным пальцем по часовой стрелке острое горлышко склянки. В жидкости с пальца упало больше крови, чем одна капля. Мне было совсем не больно, только немного жгло кожу, но вполне терпимо. Вы очень смелая, одобрительно проговорил Дэвид Родвертин. Резко встал и осмотрелся. В чём дело? Принц вёл себя сейчас немного не сдержанно по отношению к главе. Я чувствовала, что моё проклятие нарушило его покой. Я внезапно подумала о том, что на балу все сочувственно вздыхали, когда Удвард подошёл ко мне. Тогда и лишь отмахнулась от всего непрошенного, но просчиталась. Вряд ли к чёрной метке приложились Даниэлзы, а других врагов я ещё не нажила. Дэвид Родвертин молчал, затем покинул беседку и направился к большому валуну. Перчатки он зачерпнул немного земли и рассыпал её на камне. Затем встряхнул несколько раз склянку, и когда цвет жидкости сменился с алого на коричневый, вылил содержимое в центр валуна. Я с интересом наблюдала за тем, как магия крови и эликсир проявят свои свойства. Жидкость вбирала в себя горстку земли. Она, словно большой муравей, поглощала в себя всё то, что встречалось на её пути. И когда валун засиял, я увидела знакомый облик. Мой. На камне сидела моя полная копия. Это же я. А как же это в вашей иллюзии леди Тремер? Необходимо всего 15 минут, чтобы она полностью соответствовала человеческому облику. Свечение скоро пропадёт, и она полностью сможет вас заменить. Я собрала остаток сил и наконец-то поднялась со скамьи. Удвард тут же отреагировал, выставил локоть с предложением о поры и сопровождении. Ваше высочество, благодарю за вашу помощь. Не буду скрывать, Его забота согревала меня, но с учётом всех обстоятельств, вряд ли наше совместное будущее возможно. Дэвид Удвертин вызвался сопроводить моего магического клона до комнаты, а заодно и проверить всю обстановку в поместье. В Удверду пасоту такой клон не полагался. Глава Сыска сослался на то, что принц и так постоянно отсутствует, и вряд ли кто-то собирается вытворять с ним нечто подобное. Позвольте откланяться, леди Тревер, проговорил лорд Родвертин. Затем мужчина развернулся и направился в сторону поместья. С принцем мы остались вдвоём. Я полагаю, ваша встреча с лордом Эвансом на завтра отменяется? Вовсе нет. Я пожал плечами. Навы право в одном. Навых свиданий с Оскэром Эвензом не будет. Завтра я обязательно посещу скачки, и именно там я собираюсь отказать лорду Эвензу. Но тогда нахмурился принц. Почему вы не сделали этого на балу? Ваше высочество, я не могла соврать королеве. Этому меня не учили. И потом есть то, в чём я не могу вам пока открыться, если только буду уверена, Не надо, шелли. Я верю, что обязательно наступит такой момент, когда вы сможете мне всё рассказать. А пока не терзайте своё юное сердце. Благодарю, мой принц. И когда я это произнесла, мужчина остановился. Нас прикрывал раскидистый высокий терновый куст. Удвард взял моё лицо в свои руки, так бережно и нежно, что признаться, я не могла этому сопротивляться, даже если бы очень постаралась. Вы удивительный человек, Шэлли, настолько, что я теряюсь в вашем присутствии. Я с недоверием переспросила, потому что не привыкла слышать и принимать восхищение в отношении себя. Шэлли, я сделаю всё возможное и найду противоядие, но для этого мне предстоит совершить быстрое и изнуряющее перемещение. Я намереваюсь действовать восемь порталов и достигнуть земель Радонии. Разве такое возможно? Что станет с вашим резервом? То, что я обладатель нескольких стихий, расширяет мои возможности, в том числе и касающиеся магического резерва. Не скажу, что это будет легко, но есть условия, которые вы неукоснительно должны выполнить. Какое же? Перемещение займёт ровно сутки. Немного, если учитывать, что малейшее промедление может привести к необратимым обстоятельствам, но и немало, потому что меня не будет рядом, и в случае угрозы я лично не смогу вам помочь. И я понимаю. Удвард всё так же продолжал удерживать моё лицо в своих руках. Пообещайте, что после скачек вы вернётесь в то место, что мы сегодня выберем для ночлега. Хорошо, обещаю только и у меня будет тоже одно условие. У меня на примете есть домик, хозяйка там гостеприимная женщина, мне непременно нужно в нем остановиться, но только не спрашивайте, для чего. И Водвард ни о чем не спросил, а просто поцеловал меня. На этот раз это были самые настоящие прикосновения, не магические, а человеческие. Мне казалось, что я плыву по морю, А принц тот самый надёжный плот, который не позволял утонуть и пойти ко дну. Приветливое солнце, морской воздух, солёная влага на коже и бескрайние просторы. Его губы, его тепло. Мне бы хотелось очень поверить в то, что он всё же испытывал ко мне необычное влечение, и за этим стояло нечто большее. Невообразимая лёгкость наполнила моё тело. Мысли рассыпались, как неустойчивое строение. Я так желала, чтобы это не заканчивалось никогда. Я привстала на цыпочки и обхватила руками шею Вудварда. Мне нравился его напор, и в этом было настолько прекрасно пребывать, все проблемы ушли на второй план. И я бы могла... Да, могла целовать этого мужчину всегда. Я чувствовала в нем силу, уверенность и заботу. Но у всего есть свой срок, и у поцелуев, к сожалению, тоже. «Шилли, мне кажется, я бы мог вас целовать целую вечность». Принц отстранился и посмотрел на меня затуманенным взглядом. Я улыбнулась, но ничего ему не ответила. Пожилой уже одно то, что я отвечала на его нежность, было неоспоримым доказательством, что он мне был не безразличен. Удвард не стал настаивать на ответе, за что я ему была примного благодарна. Но «Ну, рассказывайте, где находится тот самый дом? Я открою портал, и мы покинем сад. Домик доставал. После семейства Данильзов его больше так никто и не арендовал. Я посчитала, что это было хорошим знаком. Шелли, предлагая во избежание ненужных сцен скрыть наш настоящий облик мороккам. Как вы считаете? Конечно, я была согласна с предложением принца. Ночь. Сам принц Саксарии собирается арендовать ничем не примечательный домишко. Наверняка даже у самой порядочной владелицы возникнут вопросы и домыслы. Я очень сомневалась, что подобное можно утаить от близких, когда такое происходит под самым носом. Вашего сочастия, вы правы. Как вам образ пожилой пары? Мне кажется, легенда о двух путешествующих постаревших магах вполне убедит владелицу. Именно, кивнула в согласии. Только я не умею накладывать морок. Я и не требую этого от вас. Принц быстро произнёс заклинание, и с его пальцев слетело магия земли и воздуха. Я заворожённо наблюдала за происходящим. В моём учебнике водной стихии описывалось простенькое заклинание на сокрытие истины внешности. Но оно работало совсем недолго, и смешение двух стихий не предполагало. Я молча и повинуясь Подставилась под тонкие магические потоки, исходящие от Вудворда Пассэта. Признаться честно, это было довольно неприятно. Мою кожу покалывало, а глаза заслезились. Терпение, моя милая Шэлли. Когда Вудвард с особой нежностью ко мне обратился, внутри меня всё запело и затрепетало. Новые чувства поселились в моём сердце, и я не представляла, как могу справиться с ними, особенно сейчас, когда в моём теле жило чёрное проклятие. Готово, проговорил принц, когда последние всплески магии сошли на нет. Проверим? Ну что же, я была уверена, что всё удалось, но считала, что излишняя предусмотрительность не помешает. Поэтому развернулась и посмотрела на своё отражение в оконном стекле дома. В нём я рассмотрела призабавную старушку с кудрями, выступающими из-под соломенной шляпки. Удвард наклонился ко мне из-за спины, И его внешний облик не мог так же меня не порадовать. Чопорный мужчина в летах с осуждением смотрел на старушку огонек. Почему огонек? Потому что в ней не было ни намека на строгость, тоску, а в этом образе чувствовалась энергия. Возможно, если нам удастся снять проклятие, и когда я состарюсь, тоже буду чем-то напоминать эту жизнерадостную женщину. Вы Бука, мой принц хихикнула и почувствовала разливающееся в груди тепло. Я сразу вспомнила о Роберте, что ему непременно бы пришлась по душе подобная шалость. И если бы мой братишка мог выбирать, то наверняка бы предпочёл какой-нибудь свирепый образ из тех магов-силачей, что по выходным в нашем городишке бились в боях без правил. Брат сам как-то поделился, что ему удалось попасть в число зрителей и наблюдать целый час за битвой двух магов. И если бы его не обнаружили, он обязательно бы досмотрел финал той самой битвы. Вудворд усмехнулся, но остался неизменным в своем строгом образе. «Ну что же, считаю, нам пора вызвать хозяйку». Принц взялся за шнурок дверного колокольчика и позвонил в него семь раз. Преддверный коврик вспыхнул розовым, а в поднимающемся магическом потоке возник образ той самой хозяйки, что принимало на временное проживание семейства Данилзов. «Чем могу быть полезна?» Проговорила немного сонная женщина. Видимо, наш призыв поднял бедняжку с постели. Мы вкратце рассказали историю своего большого путешествия с перечислением красивых государств, как Радония, Касадения, Борджа и Элидельмиль, и что теперь постигаем достопримечательности Северной Аксарии. Хозяйку очень тронуло и то, что мы были парой, и то, что мы вели кочующий образ жизни». Женщина поддержала наше решение о больших путешествиях и даже похвалила за то, что мы не остались на родине доживать свой век. Пока хозяйка дома подписывала магическое соглашение на аренду домика с принцем, я быстро проникла в комнату, в которой успела провести меньше суток со своими родственниками накануне бала. Я кинулась к подоконнику, активировав свою магию. Три взмаха левой рукой, пять виртуозных пассов правой и ничего. Совсем ничего. Даже намёка на моё тайное хранилище. Как же это? проговорила я в ночи, и мне даже на мгновение показалось, что голову повело от расстройства. Дорогая, что с тобой? проговорил Водвард, скрывая с собой хозяйку дома и не позволяя женщине пройти вперед. «Я сразу же собралась. Комната такая красивая. Я, наконец-то, высплюсь, милый. Может вам подать отвар шиповника?» «Благодарю, но, думаю, мне просто нужно отдохнуть. Завтрак будет подан не позднее девяти часов. Если у вас будут дополнительные пожелания, не стесняйтесь их озвучить». «Что вы, все просто замечательно. Мы непривередливы с мужем, правда, дорогой?» И Вудвард подошел ко мне поближе, немного приобняв. Очень тревожно и восхитительно одновременно. Это было так волнительно, чувствовать его крепкие и сильные руки на своих плечах. Хозяйка быстро с нами попрощалась и исчезла. А я только сейчас поняла, что если бы не объятие Вудварда, то эмоции могли меня захлестнуть с невероятной скоростью. И в этом... Самым страшным было то, что магия могла выйти из-под моего контроля полностью. Шэлли, я могу чем-то помочь? Я не могу сейчас это обсуждать, ваше высочество. Хорошо. Принц отступил, а я сразу же почувствовала холод там, где только что касались его руки. Стало неуютно и очень страшно. Как же я теперь помогу своему Роберту, если у меня не будет доказательств на руках? Шэлли, я чувствую, что здесь вы использовали свою магию, и поэтому. Мужчина немного поразмыслив продолжил. У воды всегда есть память. Что вы хотели этим сказать? Я оставлю вас, а утром можем обсудить то, что вас так встревожило, если в этом будет необходимость и принц вышел, плотно закрыв за собой дверь. Рассчитывал ли я на поцелуй? Наверное. Мне очень хотелось почувствовать тепло его губ. Но все-таки подсказку от мага четырех стихий нельзя было игнорировать. Память. Слова принца не оставили меня равнодушной. И я вспомнила о дополнительном разделе учебника, в котором упоминалось о том, что если... Я не стала себя утруждать, а просто выпустила три подряд магические вибрации, всколыхнув утраченную ауру последних дней. Пространство исказилось, и я увидела то, о чём и не могла даже помыслить. Человек в чёрном дорожном плаще проник в дом, когда он уже опустел, и Даниил за съехали. Был это мужчина или женщина, я не очень поняла. Образ был настолько размыт, но Главное, мне всё-таки удалось рассмотреть. Этот человек активировал моё скрытое заклинание, пролив на подоконник из цветочной вазы немного воды. Из этого я сделала вывод, что незнакомец с скрытым плащом не являлся магом, или достаточно умело это скрывал. Где искать теперь документы, пока было не очень понятно. И я очень расстроилась. Потому что моё проклятье разрасталось всё сильнее и сильнее и уже переползло на кисть. Я не боялась погибнуть, потому что однажды уже это испытала и ощутилась в другом мире. Вряд ли у меня было девять жизней. Но мне хотелось верить в то, что Вудворду Пассуту удастся найти противоядие вовремя.